Содержание. Ваксмахер. Предисловие. Южный почтовый. Перевод Баранович. Ночной полет. Перевод Ваксмахера. Планета людей. Перевод гальд Военный летчик. Перевод Тетеренниковый. Письмо к заложнику. Перевод Барановича. Кончерки, репортажи. Пилот из стихии. Испания в крови. Мадрид. Ночью голоса врагов перекликаются из траншей. Переводы Грачева. Конец содержания.